Пока Роден делал отметки на полях бумаги, его начальник, ходивший по комнате, остановился на другом ее конце у большой карты, висевшей на стене и помеченной также маленькими красными крестиками. С минуту он молча разглядывал ее. Негоциант извещает, что приказчик готов немедленно отправить банкира для сдачи отчетов, кому следует». «Превосходно». Это условное выражение. А дальше? Но приказчика удерживают некоторые сомнения. Лицо Родена было бесстрастным, а на лице его начальника отразилась бурная работа мысли. Продолжать действовать на воображение приказчика одиночеством и безмолвием. Затем прочитать ему перечень случаев, где цареубийство прощается и даже предписывается. Продолжайте. Франк Дихштейн из Вены уведомляет, что его отец умер от холеры в маленькой деревеньке, недалеко от столицы. Эпидемия, видимо, продолжает свой путь вперед с севера России через Польшу. Это правда. Только Францию пощадил этот ужасный бич, прекратив свой путь. Дейхштейн также уведомляет, что оба его брата намерены оспаривать дарственную, сделанную их отцом. Он этому противится. Посоветоваться с юристом. Дальше. Фра Паола, уведомляя, что патриот Бакари, глава тайного очень опасного общества, приведенный в отчаяние подозрениями своих друзей в его измене, подозрениями искусно возбужденными самим Фра Паола, лишил себя жизни. Бакари? да неужели бакари патриот бакари этот опасный враг патриот бакари хм. сказать дюплеси чтобы он выслал фрапауло чек э, в пять лыдоров отметьте это роден узнайте кто там роден вышел из комнаты а его начальник в глубоком молчании рассматривал красные крестики которые сетью покрывали все страны земного шара. Горделиво и с презрительной улыбкой он приблизился к глобусу и положил свою руку туда, где находился полюс. Он теперь больше не улыбался. Лоб его покрылся морщинами, во взгляде сверкала угроза. Трудно было подыскать для художника лучшую модель, если бы он желал передать образ демона гордости и коварства, адского гения ненасытной жажды власти.